«Послушай, огненно власая», — сказал Олаф спустя некоторое время. «Попробуй и в самом деле разгневать его. Клянусь Одином, он не причинит тебе вреда. Может быть, тебе удастся пробить его броню?» Эмма горько вздохнула. «Когда-то это не составляло для меня труда, но теперь...» Она умолкла на полуслове. глаза ее округлились, Олаф проследил за ее взглядом, на сундуке... За подпирающим кровлю столбом лежал серебряный обруч Ролла. «Да, он заходил сюда перед охотой», — кивнул олов «Велел положить обруч в ларец, но я завозился. Дай мне его». Какое-то время Эмма разглядывала украшение, потом тихонько улыбнулась. «У меня есть серебро, подарок Атли. Ты мог бы сделать из него такой же обруч? Точно такой, только немного поменьше». «Ничего не понимая, олов пожал плечами Я-то не сумею, но среди рабов Ботульфа есть парень, которого старик бережет, как зеницу ока, потому что, говорят, мастерством этот умелец не уступает жителям подземных пещер. Имеется в виду гномы. Норманы считали, что гномы — непревзойденные мастера кузнечного дела. Что, однако, ты задумала? Кажется, я знаю, как разозлить Роллу. Я и сама не прочь потешиться над ним. В ее голосе звучала горечь, но когда она поделилась своим планом с Олафом, тот расхохотался. «Такую шутку и я бы не смог придумать. Думаю, до завтра мы изготовим то, что тебе требуется». Однако, Эмма, не чересчур ли это? Ролло стерпит все, что угодно, но никогда не позволит выставить себя на посмешище. В темных глазах Эммы вспыхнул недобрый блеск. «Главное, чтобы, когда все откроется...» Ты сказал ему, что это была моя затея. Весь остаток дня, чтобы сохранить затею в тайне, Эмма провела в соседней усадьбе, где работали олов и кузнец Франк. А ночью они подготовили всех, кто должен был участвовать в розыгрыше. Никто не отказался, считая это очередной шуткой Скальда, однако многие сомневались, что Рола станет смеяться вместе со всеми. Поутру первый начал олив. — Что с тобой, Рольф? У тебя как будто голова стала чуть больше, чем вчера. Это после твоих поцелуев, красавица. Он небрежно шлепнул ее пониже спины и продолжал, как ни в чем не бывало, шнуровать сапог. Появился Ботальф. Актер он был никудышный, долго дергал ус, отводил глаза в сторону. А ведь и правда левша, голова-то, похоже, распухла. Зато Олаф разгулялся вовсю, охал, щупал голову друга, сокрушался светлый Асгард. Не ушибся ли ты вчера на охоте, приятель? — Сколько живу, не видывал, чтобы за ночь с человеком такое происходило. Голова так раздулась, что вот-вот лопнет. Если и лопнет, то от твоей трескотни, болтун, — раздраженно бросил Роллу. Однако, когда и Олаф, и Ингрид, и два-три дружинника Ролло тоже обратили внимание на то, что голова Конунга распухла, он обеспокоенно наклонился на стоявшей в углу каткой с водой, разглядывая свое отражение. Впрочем, не заметив ничего подозрительного, скоро успокоился. — Это все твои злые шутки, серебряный плащ, — посмеивался он. Но лицо Олафа оставалось серьезным. С тревогой, глядя на Конунга, он задумчиво качал головой. Люди в доме недоуменно перешептывались, поглядывая на Роллу. Его раздражал этот шепот, да еще по столь нелепому поводу, и он уже с трудом сохранял хладнокровие. К нему подсел маленький Рольф, вокруг собрались другие дети. Наслушавшись взрослых, они глядели на Конунга с удивленным любопытством — «У тебя что, голова распухла, левша?» — шепеля осведомился малыш. «А ты как думаешь?» Малыш пожал плечами. «Думаю, распухло. Стоявшие вокруг дети согласно закивали. Разумеется, они не замечали никаких изменений, но забавно было знать, что чья-то голова может вырасти, словно у гоблина. Ролло с мрачным видом снял малыша со скамьи и по медвежье зарычал на стайку «Детей». С визгом и хохотом те разбежались, крича, что у конунга голова растет, как снежный ком. Ролло пытался отшучиваться, но ну, распухло, так распухло. Однако вскоре еще больше распухнет мой желудок, если я не проглочу кусок жареной ленины. Эй, Бера, когда же мы наконец сядем за стол и отведаем твоей стрипни? К очагу подошли Эмма, Сатли. Эмме потребовалось немало сил, чтобы убедить юношу присоединиться к шутливой затее, Сейчас же младший брат лишь тревожно взглянул на брата из-под длинной челки и поспешил отвести глаза. «Все говорят, что у тебя голова распухла», — пробормотал он. «Говорят», — невозмутимо согласился Роллу. Атли судорожно сглотнул и покосился на яму. «Но ведь она и в самом деле стала больше». Роллу лишь пожал плечами.